18. -е. Ну ладно, пластинки с быстрыми и медленными танцами на прилавке попали. А что творилось тогда на танцплощадках, ныне дискотеках? Ведь пришло ко всему прочему, особенно после фестиваля, время рок-н-ролла. По сведениям, которые я получил в ЦСПС, каждый вечер на учтенных профсоюзами точках в стране танцевало почти 30 миллионов человек и никто уже не призывал молодежь радоваться жизни, исполняя танец конкобежцев. Но хранители морали и порядка, естественно, никуда не делись. В практических действиях ретивость проявляли дружинники. В Москве-то ладно, здесь кое-какие правила приличия и даже культуры ими соблюдались. А в провинции, там-то каково, заполучив на несколько часов красные повязки, не ощутить себя на глазах знакомых властью, с возможностями казнить или миловать. Кого стан с площадки вывести, кому морду набить, кого определить на пятнадцать суток? В особенности тех, кто явился отплясывать не в тех штанах, в штиблетах, на подклеенной каучуковой платформе, да еще и скоком стиляги и галстуком с желтой обезьяной. А можно было и приостановить танец или вообще все танцы, потому как они — отрыжка мелкобуржуазной культуры, и не гоже советской молодежи следовать ее прихотям и забавам, и по ТВ они не рекомендованы. А рекомендации на ТВ давал в ту пору некий учитель танцев по фамилии Школьников, а танцы конькобежцев он не вспоминал. Козырем в его рекомендациях был изобретенный им танец «Террикон», посвященный советским шахтерам, а к шахтерам причисляли тогда Никиту Сергеевича Хрущева. Позже, по ходу исторической неизбежности, Школьников создал танец «Домна» и посвятил его советским металлургам. А было известно, что Леонид Ильич Брежнев начинал трудовую деятельность в городе с «Домнами», Запомнилось еще одно творение Школьникова — «Танец Казанова» с текстовым утверждением «Казанова, Казанова, это вам не Босанова». На этот раз танец предусмотрительно не был кому-либо посвящен, во всяком случае об этом не объявлялось, и уж тем более не был посвящен венецианскому писателю по весе «Казанова, Казанский Новый». И достаточно, и никаких политических усердий не модно. Могу предположить, что учитель танцев выбрал манкой название. Оно и само его приманило. Тут тебе и Казанова, и вошедший в моду танец Босанова. Школьников со своим ансамблем не раз появлялся на экране ТВ и пытался обучить публику и Терекону, и Домней и Казанове успеха не имел, а вызывал лишь раздражение, но чаще всего смех, какие-то парные, но целомудренные движения по паркету, будто танцы никогда не были сопровождением любви, а, напротив, от любви оберегали. При этом наш телеучитель был чрезвычайно уверен в себе, словно бы за ним стояли какие-то несокрушимые силы или их долговременные весомые убеждения. Яро ругал учитель западные латиноамериканские танцы. Была даже выпущена книжка со стандартами на перевес. В тупуру в разных странах мира вовсю проводились конкурсы и соревнования исполнителей бальных танцев. У нас их фактически классических не жаловали и называли стандартами с ними и требованием идти на перевес. Вид оружия, правда, при этом не указывался, вполне возможно, имелся в виду террикон. Тем временем и у нас потихоньку, и будто бы подпольно, возникали школы классических бальных танцев, и где-то на задворках с опасками начали проводить соревнования, даже чемпионаты местные, танцоров стандарта. Началось все с прибалтов а «аукнулась Сибири». Не скажу, чтобы движение это поощрялось. Напротив, у чиновников там и тут сразу же обострялась идеологическая подозрительность и желание, в случае чего, от нерекомендованных ТВ-увлечений выстроить чистоку. Мол, мы тут ни при чем. Это за нашим забором. И об этой наглой самодеятельности мы слыхом не слыхали».